Если вы сомневаетесь, никто не мешает вам отправиться на место и собственными глазами убедиться, все трое даны не стоят там, где на них обрушилась кара свыше. Всюду одно и то же. В каждом человеке живет склонность в любом смутном очертании, созданном природой, видеть те или другие оживленные или даже неживые, но понятные черты. Помните писателя Тригорина в Чеховской чайке? Вот вижу облако, похожее на рояль. Думаю, надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Вспомните средневекового героя-дракона, легенды Алексея Константиновича Толстого. Сторонник Гвельфов после одной из неудачных битв с гибелинами углубился в горы близ Лугано. В одном из ущелий, спасаясь от плена, он увидел зубчатую стену скал, похожую на стену замка. Но когда туман рассеялся, он заметил, что перед ним и его спутником высится не здание, но чудное в утесе изваянье. Что я стеной считал, то был хребет чудовища, какому и примера я полагал среди живущих. Нет. Дракон. Изваянный природы из камня ожил, погнался за беглецами. Легенда легендой, вымысел вымыслом, но существенно то, что именно скалы, горы, большие камни чаще всего подсказывают человеческому воображению такие метаморфозы, вероятно, потому что скала, гора, утес, холм всегда бывают как бы легко обозримыми. Их можно обнять одним взором. Их можно сопоставить с другими, рядом находящимися. Воображению легче увидеть что-то человеческое, нечто индивидуальное в горной вершине, в скалистом островке, в колоссальной глыбе гранита, нежели, например, в простирающемся на десятки километров море или озере, очертаний которых не охватишь взглядом. Ладога и Онега лежат рядом друг с другом. Нашим предкам, однако, не пришло в голову счастье их братьями, или с сестрами. Тот, кто жил на берегах Ладожского озера, мог никогда не видеть Онежского, и уж во всяком случае не подозревал, как именно лежат они на поверхности земли, разделенные лишь узким перешейком, оба вытянутые с северо-запада на юго-восток, как два близнеца, как двойняшки. Чтобы увидеть это, надо пролететь над ними на огромной высоте или взглянуть на карту. Бальмонт потому мог измыслить свою сказку про Днепр, Волгу и Двину, что в его дни в любом школьном атласе легко было увидеть, как, родившись на одном нагорье, три реки разбегаются за тысячи верст друг от друга к трем разным морям. Доступное глазу, обозримое одним взглядом, вот что постоянно возбуждало фантазию. Три близко расположенные на одном горном массиве острые вершины поднимаются в Пиренеях. У них есть свои имена — Силен, Марборе и Монпердю. Но, кроме того, все втроем они называются и общим именем Трес-Орельяс три сестры-монашки. Бесспорно, у пиренейских горцев найдется, что рассказать про скалистые содружества. Три скалы поднимаются из тихоокеанских волн возле Ле Пунтильи на побережье Чили. Их три. Они лежат близко друг к другу. Достаточно, чтобы человек объединил их в семейную группу. Они называются Трес Херманос, трое братьев. Легенды. Если их нет, они могли бы возникнуть. Да, вероятно, они существовали и существуют у чилийских лоцманов, моряков, прибрежных жителей. Не приходится удивляться тому, что чем дальше в прошлое, тем более бурной оказывается людская фантазия, сопровождающая топонимическое название. Чем ближе к нашим дням, тем она становится суше, рациональней. Названия даже в тех случаях, где человек подмечает единство нескольких предметов, начинают отмечать только то в них общее, что на деле существует, что не нуждается в приукрашивании мифом. В Крыму у Гурзуфа уткнулась с мордой в море всем известная гора Медведь, Аюдаг. Можно спорить, напоминает ли она на самом деле пьющего из моря зверя, на мой взгляд, даже очень, и родилось ли название в связи с ее очертаниями, или потому что некогда она служила пристанищем для местных медведей, неважно. Восточнее Аюдага. Между ним и Карасаном на территории одного из бесчисленных крымских санаториев есть скала розоватого цвета, весьма солидный камень, совершенно голый и до странности повторяющий в миниатюре очертания и положения огромного медведя. Место это до недавнего времени было сравнительно пустынным и малоизвестным. Розовая медведяобразная скала, судя по всему, не привлекала особого внимания, в путеводителях не значилась и вполне возможно личного имени не имела. За годы советской власти все изменилось. Вокруг нее вырос целый оздоровительный комплекс, на ней ежедневно загорают сотни курортников, к ней проложены дороги и тропинки. И я лет пять назад с большим удовлетворением убедился, безымянная скала носит имя. Имя Спарышку, ее теперь зовут Медвежонок.